«Не бойся, прелестный принц! Я не причиню тебе вреда!» Артабан, оглядевшись вокруг в поисках пути к спасению, увидел жёлоб, ведущий вверх по каменной стене, и разгадал его назначение. «Быстрее, мой господин!» — шепнул он. «Вверх по скале! Я задержу варвара, пока вы поднимаетесь!» «О, да, торопись!» — взмолилась Роксана — Я последую за тобой, но фатализм принца Теяспы вновь одержал верх. Принц пожал плечами. Нет, как видно, богам не угодно, чтобы я стремился к трону. Кто может избежать своей судьбы? Роксана в ужасе схватилась за волосы.